Глава 7 Кристофер. Кристофер Лон Патрис. Дракон чувствовал, как жизнь утекала по капле. Та, которую он полюбил всем сердцем, та, что стала всем смыслом его жизни, оказалась выдумкой, насмешкой судьбы. Нет, она была настоящей, красивой, белокурой, с медовыми глазами и сладкими розовыми губами — И это все, что в ней было настоящего. Его сердце разбито, душа болит, а жизнь, подчиняясь древней магии, покидает этот мир. Эта подлая змея с завораживающим голосом и острым жалом заманила его в ловушку, а он, как молоденький влюбленный дракончик, пошел за ней. Истинная пара. Каким же он был дураком! При виде нее мысли путались, дыхание сбивалось. «Медленный яд — истинная пара», — в бреду шептал Кристофер, прячась в старой заброшенной таверне. Лишь сюда хватило ему сил добраться. Всего нескольким забытым ядом не могли сопротивляться древние существа, что пришли на эту землю задолго до людей. И один из них — истинная пара. Если это зелье выпьет ни в кого не влюбленный дракон, то первая же попавшаяся на глаза драконица станет его истинной парой. Она умоляла его никому не рассказывать о таком редком счастье. Он, глупо улыбаясь, был согласен на все. «Кристофер, одумайся, ты что делаешь?» Чуть ли не в ухо кричал его поверенный, когда влюбленный дракон подписывал отказ от места в Совете Древних Драконов. А как иначе? Его любимая попросила покинуть шумную столицу — уединиться в заброшенном замке, что принадлежал ее семье веками и располагался на границе с горами. Они хотели жить в уединении, в любой момент обращаясь с драконами. Мечтали о детях. Сильное оказалось зелье, сделанное умелыми руками. Предательница застала его врасплох, заколов спящим. Белые просто не окрасились алыми каплями. Она смотрела в его распахнутые глаза и рассказывала, каким же глупцом тот оказался. Его глаза медленно закрывались, но он продолжал слушать, сберегая последние силы. Оказывается, девушка никогда его не любила, а опоённым оказался лишь Кристофер, а даме из высшего общества не только хорошо заплатили, пополнив золотом ее личную сокровищницу, но и пообещали, что тот, кого она любит, станет ее навечно. «Ничего личного, милый!» скорейшего перехода за грань. Ее горячие губы скользнули по мужской щеке, и она ушла. Мысли путались. Кристоферу в какой-то момент стало безразлично все, что было в его жизни. Темнота окутывала плотным коконом. Он уходил. И именно в тот момент, когда последняя капля магии должна была покинуть ослабевшее тело, что-то с силой ударило по груди. «Отдашь нам крылья! Крылья!» «Крылья!» Десятки голосов стройным хором били по ушам, разрывая тьму. «Мы сохраним тебе жизнь! Отомстишь ей? Отомстишь той, что захотела обмануть магию!» «Да, я согласен», — пытался кричать Кристофер, но ни единого звука не вырывалось из его горла. «Мы тебя услышали, дракон, и отпускаем!» Темнота отступила. Молодой человек резко сел и осмотрелся. Нещадно болела спина но раны на груди не было. Кристоферу хотелось выть, он всей своей сущностью чувствовал, что крыльев больше нет, и в облака ему больше не подняться. Он по какой-то причине оказался на окраине незнакомого города, хотя прекрасно помнил, что уходил за грань в старом замке. Магия или все же провалы в памяти? Кое-как дополз до ближайшего дома, два раза стукнул в дверь. Никто не ответил, но та неожиданно отворилась. Следующее, что он помнил, — это озабоченный взгляд человечки, которая склонилась над ним. Затем забор, ужасную головную боль, раздирающую боль в груди и спине, и снова провал. В себя пришел резко, понял, что находится в кровати, глаза открывать не спешил. В комнате вновь пахло человечкой, чье лицо он недавно видел перед собой. А затем раздались голоса. Показывать собравшимся вокруг себя, что не спит, дракон не спешил. Да и сил было маловато. Большая их часть уходила на то, чтобы не стонать. А разговор был интересный. Голоса обсуждали, как спасти его жизнь. На какое-то время все стихло. Скорее всего, он провалился в сон, а очнулся лишь после того, как почувствовал во рту сладкую жидкость. В следующий раз Кристофер пришел в себя, когда в комнате никого не было. Медленно встал и подошел к зеркалу. Потрогал лицо и вспомнил разговор лекарей про потерю памяти и древний эликсир. Чувствовал он себя намного лучше, грудь не болела, спина зудела и голова гудела. Знакомство с истинной парой и все, что происходило в тот промежуток времени, было словно в тумане, не вызывало никаких эмоций. «Отпустила». Шептал он, понимая, что все помнит, но относится к прошлому, словно смотрит изображение из чужой жизни. Его руки трогали лицо. Оно изменилось. Ложась обратно в кровать, дракон подумал, что это прекрасная возможность переждать до полного выздоровления и попытаться узнать, кто же такой смелый, наглый и подлый, что решился использовать запрещенную магию. На мгновение пришло сожаление о потерянных крыльях. Но дракон силой воли отмёл его, понимая, что голодные стражи на границе миров ещё дёшево взяли за возвращение Кристофера обратно в мир живых. Он то дремал, то приходил в себя. Слух у драконов идеальный, иногда до него доносились обрывки разговоров, но он слышал такую ерунду, что вскоре понял — хозяева не так просты, как хотят казаться, никто не использует в доме артефакт тишины и искажения. Приходил домовой, поил какими-то вкусными травками, обтирал его и вновь уходил. Ближе к вечеру, выспавшись, Кристофер поднялся и медленно побрёл в туалет. Выходя из него, услышал, как хлопнула входная дверь и раздался раздраженный девичий голос. Он не хотел, но ноги сами понесли его в зал. Встав прямо за дверью, он услышал разговор тех, кто тут жил, пусть и искаженный. Многие предложения до ушей дракона проскакивали в первозданном виде. Исковерканное он додумывал сам. «Значит, эта девица не вдова. Хотя о чем это я? Сильный дракон, как я, всегда поймет, что его пытаются обмануть. Как бы домовой ни старался казаться просто маленьким мальчиком, но время от времени он себя выдавал на магическом фоне. Ему бы артефакт, усиливающий накинутую личину». А когда я понял, что это он ухаживает за мной, то и сомнений не осталось. Домовой. Дракон внимательно дослушал разговор и бесшумно вернулся в свою комнату, как раз успел до прихода девушки. Она наклонилась, поправила простынь, потрогала лоб и вздохнула. Через минуту она вышла, а в комнате остался нежный яблочный аромат. Притворюсь, что ничего не помню. Пусть думает, что зелье подействовало. А сам под видом работника и благодарного помощника, да под новой внешностью, постараюсь узнать, что со мной приключилось. Никому нельзя доверять. Неизвестно, кто в свете замешан. Сперва узнаю, кто занял мое место. Дракон не заметил, как уснул. Проснулся от громкого хлопка и за ним бьющегося стекла. Распахнул дверь и быстро вышел. «Но погодите!» Анна-Мария выкрикнула в темноту, открывая двери. «Узнаю, кто это сделал, и вам не поздоровится». «Крыльцо измазали грязью», — Раздраженно произнесла она, закрывая дверь. «И не только». Домовой указал рукой на окна, что так старательно намывала днем девушка, пусть и с помощью артефакта. Все будет намного сложнее, чем я думала. Чемодан, у тебя нет запасного стекла». Анна с затаённой надеждой посмотрела на артефакт, Тот даже не щелкнул возмущённо замками. Наверное, замер от удивления. «Ну да, откуда у тебя стекло? Идем спать. Завтра разберемся, что делать с окном». «Идите, я сейчас заклею». «Я помогу». Анна и Алексей резко повернулись на голос дракона. Мгновение все молча переводили взгляды друг на друга, а затем к дракону подлетела брошюра. «Присаживайтесь, господин». Перед тем, как вы приметесь нам помогать, стоит произнести клятву на крови. «Алексей, неси нож, есть у меня тут интересная». Она зашелестела страницами. Кристофер присел на ближайшую скамью, напротив него села Анна-Мария, а домовой убежал на кухню. «В чем вы хотите помочь, господин дракон?» Анна буравила молодого человека взглядом. Он поднял глаза и посмотрел на собеседницу. «Хочу отплатить добром за добро. Я сегодня слышал ваш разговор. Не все до меня дошло в неискаженном виде. Но я понял, что вы желаете обосноваться в долине, что для человека очень трудно». Он набрал побольше воздуха в легкие. «Так вот, я могу вам помочь и в сборе ингредиентов, и сумею вставить стекло». Не успел дракон закончить свою мысль, как Мартиша воскликнула. «Нашла». И именно в этот момент вернулся Алексей. «Вы согласны дать клятву о неразглашении того, что вы слышали, видели и еще увидите в этой таверне? Мы же готовы принести клятву, что не собираемся причинить вреда драконам». Кристофер молча кивнул. «Так, повторяйте за мной слова. И не вздумайте врать, если я буду задавать вопросы. Станет очень больно. Ваше имя?» Дракон лишь на мгновение задумался. «Крис». Твердо произнес он. «Я Крис», — начала быстро диктовать брошюра, а дракон уверенно за ней повторял. С каждым словом на столе расцветала пентаграмма, обрамлённая цветочной вязью. «Алексей, нужно три капли крови», — скомандовала драконья энциклопедия, домовой быстро ткнул ножом в раскрытую мужскую ладонь, кровь упала ровно в середину цветочного круга. Пентаграмма ожила, Взмыла в воздух, мгновенно оплела руку Кристофера и, вспыхнув красным, тут же стала прозрачной. «Вы спасли мне жизнь», — после клятвы Кристофер решил говорить более свободно. «Я готов вам помочь, но и мне от вас потребуется помощь». «Какая помощь?» — тут же напряглась Анна. «Пока память ко мне полностью не вернулась. Я почти не помню последние месяцы, но как вспомню, то попрошу». Все мутно в голове, что-то кажется правдой, но в тот же момент это может быть ложью». «Хорошо, мы поможем по мере наших сил, господин дракон. Да вот вопрос, а в чем вы нам можете помочь? Вы слабы, да и как проведете через барьер?» Анна-Мария с сомнением смотрела на Криса. Еще день или два, и я буду полностью здоров». Следующие слова ему давались с трудом. «Да, крыльев у меня больше нет» так что подняться в воздух и кого-нибудь унести в лапах не получится. Но не обязательно барьер пересекать на крыльях. Я вас проведу». «Сможете?» — с надеждой спросила Анна. «У вас в этом городе есть связи?» Дракон покачал головой. «Связей нет, но если вы сядете мне на плечи, а вашего домового я возьму на руки...» После слова «домового» двое приезжих нервно вздрогнули. «То легко пройду барьер». Все так просто?» — шепнула Анна. «Одни вы не пройдете, припечатал дракон. «Идите отдыхать, а я помогу Алексею заклеить окно. Хозяева таверна не дремлют. Драконы редко ходят в таверны, а тут человек претендует на внимание драконов. И к вам будут ходить». «Будут, как же», — вставая произнесла Анна. «Со слов девушки в управе, одни женихи и будут бегать». «Уверяю, что не только они». — рассмеялся дракон. — С ними придут и матушки, и тетушки, и даже отцы. Так что будет кого кормить. А если вы добудете ингредиенты и сделаете те блюда, что задумали, то отбоя не будет от желающих. — Спасибо. Завтра все еще более подробно обсудим. Анна-Мария поклонилась и, подтягиваясь, ушла досматривать сны.